Глава шестнадцатая Это происшествие расстроило меня, и я на следующий день не мог встать с постели. Не будь этого, кому-либо из нас, вероятно, досталось бы то счастье, которое выпало в тот день на долю паладина. Впрочем, легко заметить, что Господь по своему милосердию посылает удачу тому, кто мало наделен природными дарованиями чтобы вознаградить его за недомыслие, между тем, как счастливо одаренным, он повелевает достигать трудом и талантом того, что тем достается случайно. Это сказал Ноэль, и, по-моему, мысль его была хороша и справедлива. Паладин, гуляя целый день по городу, чтобы показать себя народу, вызывать всеобщее восхищение, слышать, как люди благоговейно говорят друг другу смотри ка вот знаменосец Жанны Д'Арк, вступал в разговоры со встречным и поперечным и узнал от лодочников, что в бастилиях на другой стороне реки идут какие-то приготовления. А вечером, продолжая свои поиски, он встретил перебежчика из крепости, называвшейся Августинцы, который сказал ему, что англичане предполагают, пользуясь покровом ночи, Переправить отряд для усиления своих гарнизонов на нашем берегу, и что они сильно ликуют, потому что надеются напасть на Дюнуа и уничтожить его армию, когда она будет проходить мимо Бастилий. А сделать это легко, так как ведьмы там не будет, и в ее отсутствие армия окажется такой же, какой она была на протяжении многих лет подряд. Войска побросают оружие... И обратятся в бегство, лишь только появится английский солдат. Было десять часов вечера, когда явился паладин с этим известием, и попросил разрешения переговорить с Жанной. Я не спал и находился на дежурстве. Горько было мне видеть, какой случай я упустил. Жанна тщательно расспросила обо всем и, убедившись в правильности сообщения, сказала к великой моей досаде. Ты поступил хорошо, благодарю тебя. Быть может, ты предотвратил большое бедствие. Твое имя и твоя заслуга будут упомянуты в официальном докладе. Он низко поклонился, а когда выпрямился, то в нем было одиннадцать футов росту. Спесиво проходя мимо меня, он украдкой оттянул себе пальцем угол глаза и пробромотал отрывок этого злополучного припева. — Ах, слезы, слезы, о, слезы нежной грусти! Мое имя в приказе по армии будет доведено до сведения самого короля. Как это тебе нравится? Мне бы хотелось, чтоб Жанна заметила его поведение. Но она размышляла о том, что надлежит предпринять. Она послала меня за рыцарем Жанном де Мэтцен. И через минуту он уже спешил к лагиру с приказом, ему, да Вильяру и Флорану да Илье, явиться к ней в пять часов утра с отрядом в пятьсот хорошо вооруженных и лучших солдат. В летописях говорится, что назначено было приготовиться к половине пятого, но это неверно. Я сам слышал приказ. Мы выступили в пять часов, минута в минуту в седьмом часу встретили в нескольких лье от города передовую колонну приближавшегося войска. Дюнуа обрадовался, так как войско начало робить и тревожиться по мере приближения к грозным бастилиям. Но настроение сразу изменилось, когда по всем рядам пронеслась волною весть о прибытии девы, и раздались возгласы ликования. Дюнуа попросил ее остановиться. И пропустить мимо себя всю колонну, чтобы солдаты могли удостовериться в том, что известие о ее прибытии правдиво, а не вымышленно с целью ободрить их. Она расположилась со своим штабом сбоку дороги, и отряды один за другим воинственно промаршировали мимо нее, крича «Ура!». Жанна была в латах. Только вместо шлема она носила изящную бархатную шапочку, осененную пучком вьющихся белых страусовых перьев, не спадавших по ее краям. Подарок города Орлеана, поднесенный в вечер ее приезда. В этой шапочке Жанна изображена на портрете, который хранится в городской ратуше Руана. На вид Жанне можно было дать лет пятнадцать. При виде солдат... У нее всегда закипала кровь, глаза разгорались, щеки заливались густым румянцем. И тогда всякий видел, что ее красота не от мира сего, или что в ее красоте есть нечто неуловимое, что отличает ее от всех знакомых вам человеческих образов и возвышает над ними. Показалась вереница повозок, нагруженных запасами. На одной из телег лежал поверх тюков человек. Он был распростерт на спине, руки его были связаны веревками, ноги тоже. Жанна знаком подозвала к себе офицера, которому была вверена эта часть обоза. Он прискакал и отдал ей честь. — Кто это лежит, связанный? — спросила она. — Преступник, генерал. — Чем он провинился? — Он беглый. Что ждет его? — Его повесит. Во время похода это было неудобно, к тому же незачем было торопиться. — Расскажите мне о нем. — Он хороший солдат, но он попросился в отпуск, чтобы повидать умиравшую жену, так он сказал. Ему отказали. Тогда он ушел самовольно. Между тем мы снялись с лагеря, и он догнал нас только вчера вечером. — Догнал вас? — По собственному желанию да по собственному желанию и он беглый боже мой приведите его ко мне офицер поехал вперед развязал ноги солдату и привел его назад со скрученными руками какой это был молодец добрых семь футов росту богатырь хоть куда у него было отважное лицо. А когда офицер снял его шишак, густая копна нечесанных черных волос рассыпалась по плечам. Оружием служил ему огромный топор, заткнутый за широкий кожаный пояс. Он стоял рядом с лошадью Жанны, и Жанна казалась еще миниатюрнее, их головы были почти на одном уровне, хотя Жанна сидела на коне. На лице его была печать глубокой грусти. Казалось, он всецело отрешился от жизненных помыслов. Жанна сказала, — подыми руки. Солдат до тех пор стоял с поникшей головой. Но, услышав ее кроткий и дружелюбный голос, он поднял лицо, на котором вдруг отразилось какое-то сосредоточенное внимание. Казалось, что слова ее были для него музыкой, которую он желал бы услышать вновь. Он поднял руки, и Жанна приложила лезвие своего меча к его путам, но офицер произнес с испугом, — Ах, госпожа, мой генерал! — В чем дело? — спросила она. — Ведь он осужден. — Да, я знаю. — Беру на себя ответственность. И она перерезала веревки. Они впились в тело, и кисти рук солдата были в крови. — Ах, несчастный! — сказала она, — кровь, я не люблю крови. И она невольно отшатнулась, но тотчас оправилась. — Дайте мне что-нибудь, надо перевязать ему раны. Офицер возразил. — О, генерал, годится ли это? Позвольте мне поручить это дело другому. — Другому? Вам долго пришлось бы искать, чтобы найти кого-либо, кто сумел бы сделать это... Лучше меня, ведь я давным-давно занималась этим и среди людей, и среди животных, и связать его я сумела бы лучше этого, если бы поручили мне, веревки не врезались бы ему в мясо. Солдат стоял молча, пока ему делали перевязку, и время от времени украдкой взглядывал на лицо Жанны. Он похож был на животное, которое, встретив неожиданную ласку, старается разобраться в случившемся. Свита совершенно забыла о ликующем войске, которое шло мимо нас, поднимая облака пыли. Все вытягивали шеи, чтобы следить за перевязкой, как за зрелищем беспримерно занимательным и увлекательным. Нередко я наблюдал подобное явление. Люди сосредоточивают все свое внимание на каком-нибудь простейшем событии, если только оно кажется им из ряда вон выходящим. В Пуатье, например, я видел, как два епископа и около дюжины важных и знаменитых ученых столпились около лавки, чтобы посмотреть на маляра, писавшего вывеску. Они стояли, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Начал накрапывать дождь, но они не сразу заметили. Только потом они спохватились, каждый из них глубоко вздохнул и с удивлением посмотрел вокруг, словно недоумевая, как сюда попали остальные и как он сам очутился здесь. Но, повторяю, часто бывает так с людьми. Тут нечего вдаваться в рассуждения. Людских свойств не переделаешь. — Ну вот! Сказала, наконец, Жанна, довольная своим успехом. Никто другой не смог бы сделать лучше. Пожалуй, даже не сделал бы и так, как я. Расскажи мне, что ты сделал, расскажи обо всем. Великан сказал. Вот как было дело, ангел мой. Сначала умерла моя мать, затем трое малых ребят, один за другим. И все в каких-нибудь два года. С голоду. Другим тоже приходилось круто, на все воля Божья. Умирали они у меня на глазах. Господь сподобил меня, и я похоронил их. А когда настала очередь и моей бедной жены, то я просил отпустить меня к ней, ведь она была мне так дорога. Кроме нее у меня не было никого на свете. На коленях молил. Но меня не отпустили. Как же оставить ее, умиравшую, не имевшую друзей, одинокую? Как же я мог покинуть ее в час смерти, отнять у нее надежду увидеть меня еще раз? Неужели она не пришла бы, зная, что я умираю? Не пришла бы, зная, что ей стоит только пойти и что за это она должна будет заплатить только жизнью? О, она бы пришла, она прошла бы сквозь огонь, и я пошел, я свиделся с ней, она умерла у меня на руках, я похоронил ее. А войско двинулось в путь, трудно было догнать, однако ноги у меня длинные, а день велик, вчера вечером я догнал их. Жанна произнесла задумчиво, как бы высказывая свои мысли. Рассказ похож на правду, а если он правдив, то беда не велика, поступиться законом на сей только раз, с этим каждый согласится. Быть может, дело было не так, но если это действительно правда... Вдруг она повернулась к солдату и сказала, — Я хочу посмотреть тебе в глаза, взгляни на меня. Глаза их встретились. И Жанна сказала офицеру, — Этот человек помилован. Желаю вам всего хорошего, можете идти. Затем она обратилась к солдату. — Знал ли ты, что, догоняя войско, ты идешь на верную смерть? — Да, — ответил он. — Я знал. — Тогда почему же ты вернулся? Он ответил простодушно. — Именно потому, что меня ожидала смерть. Кроме жены у меня не было никого на свете. Мне некого было больше любить. — Как некого? А Францию? У сынов Франции всегда есть мать. Они никогда не могут сказать, что им некого любить. Ты будешь жить, и ты будешь служить Франции. Я буду служить тебе. Ты будешь сражаться за Францию, сражаться... — За тебя. Ты будешь солдатом Франции. Я буду твоим солдатом. Франции отдашь ты все свое сердце. Я отдам все свое сердце тебе. И свою душу, если она есть у меня. И всю свою силу, которой у меня так много, потому что я был мертв и теперь воскрес. У меня не было цели жизни. А теперь я нашел ее. Для меня ты, Франция, ты моя Франция, другой мне не нужно. Жанна улыбнулась. Она была обрадована и растрогана этим проявлением прямодушного восторга, восторга столь глубокого, что его можно было назвать торжественным. И она сказала. — Хорошо, пусть будет по-твоему. Как тебя зовут? — Тот ответил с наивной простотой. — Меня прозвали Карликом, но должно быть только в шутку. Жанна рассмеялась. — Действительно, похоже на шутку, — сказала она. — Для чего у тебя этот огромный топор? Солдат ответил с прежней степенностью, которая была в нем так естественна, что, казалось, дана была ему от рождения для того, чтобы внушать встречном уважение к Франции. Жанна снова засмеялась и сказала. — И многих ты уже проучил? — О, да, многих. — А потом ученики твои были послушны? — Да, мой топор успокаивал их. Они становились совершенно миролюбивы и умолкали. — Еще бы! Хочешь служить в моей страже, быть вестовым, часовым? Или кем-нибудь в этом роде? — Если б только я мог. — Да будет так. Ты получишь надлежащее вооружение и будешь продолжать свою проповедь. Возьми одну из тех запасных лошадей и поезжай вслед за свитой, когда мы двинемся в путь. Вот при каких обстоятельствах мы встретились с Карликом. И он оказался очень хорошим парнем. Жанна остановила на нем свой выбор. Доверившись первому взгляду, но она не ошиблась. Не было человека более преданного, и он превращался в сущего дьявола, когда начинал работать своим топором. Он был так высок, что паладин рядом с ним казался человеком среднего роста. Он любил людей, и его тоже любили. Нас, молодых, он полюбил сразу же. Полюбил обоих рыцарей, полюбил чуть не всех, с кем повстречался. Но о мизинце Жанны он заботился гораздо больше, чем о всем остальном мире. Да, вот как нашли мы его, распростертого на телеге, везомого на смерть, и некому было обратиться к нему с добрым словом. Бедняга! То была ценная находка. Рыцари обращались с ним почти как с равным, дают честное слово. Вот он какой был человек. По временам они называли его Бастилией, а иногда Адским Огнем, за его горячее и порывистое боевое усердие. И вы можете быть уверены, что они не стали бы наделять его шутливыми прозвищами, если бы не любили его. Для карлика Жанна была сама Франция воплощение народного духа, он навсегда остался при этой мысли, которая зародилась в нем с первой же встречи, и «бог-свидетель» эта мысль была высоко правдива. Скромное око увидела истину, которая ускользала от многих. По-моему, это замечательно. А между тем, в конце концов, так бывает с каждым народом. Когда народ любит нечто великое и благородное, то он старается олицетворить свою любовь, он хочет созерцать ее воочию, например, свободу. Народ не удовлетворяется туманной, отвлеченной идеей свободы, но воздвигает ей дивно красивую статую, и тогда его заветная мысль получает телесные формы, так что он может созерцать ее и боготворить. Так было и с карликом. В его глазах Жанна была воплощением нашего отечества, живой и прекрасный образ олицетворял нашу страну. Когда она стояла впереди отряда, все видели Жанну Дарк, но он видел Францию. Иногда, говоря о ней, он так и называл ее. Видите, как упорно была его мысль и как он верил в нее. Так принято было называть наших королей, но я не знаю никого, кроме нее, кто имел бы право носить это великое имя. Когда войска прошли мимо нас, Жанна вернулась к передовому отряду и поехала во главе колонны. Вот мы приблизились к угрюмым бастилиям. Мы могли разглядеть людей, стоявших под лепушек, и готовых послать смерть в наши ряды. И тут мною овладела такая слабость, я почувствовал такой упадок сил, что очертания предметов как-то расплылись, и все завертелось в моих глазах. Остальная молодежь, вероятно, тоже оробела, не исключая и паладина, хотя этого я не могу сказать наверняка. Паладин ехал впереди. А мне приходилось все время глядеть в сторону Бастилии, потому что все-таки легче было преодолеть страх, когда причина страха была перед глазами. Но Жанна не проявляла ни малейшей тревоги. Она как бы находилась в раю. Она сидела непоколебимо. И я видел, что ее настроение совершенно не похоже на мое. Страшнее всего была тишина. Не было слышно ничего, кроме скрипения седел. Размеренного топота шагов и фырканье лошадей, которым попадала в ноздри удушливая пыль, целыми облаками несшаяся из-под копыт. У меня тоже начало щекотать в носу, но я предпочел бы пройти мимо, не чихая, я даже готов был бы подвергнуться жесточайшим мучениям, лишь бы только не привлечь к себе внимания. Моя должность не давала мне права давать советы, иначе я высказал бы мнение, что чем больше прибавим мы хода, тем скорее минуем опасное место. Мне казалось, что при таких обстоятельствах вовсе не следовало бы устраивать прогулку. Как раз, когда мы скользили среди гнетущей тишины мимо большой пушки, глядевшей на нас из-под выдвинутой решетки и отделенной от меня только рвом, Как раз в эту минуту в крепости раздался пронзительный крик осла, и я свалился с седла. Сэр Бертран подхватил меня и хорошо сделал, потому что, упади я на землю, мне было бы невозможно подняться без посторонней помощи, на мне были тяжелые латы. Английские часовые, стоявшие на крепостной стене, грубо расхохотались. Они забыли, что каждому приходится начинать и что было время, когда они сами струсили бы не меньше меня, услышав ослиный крик. Англичане ни разу не окликнули нас и не сделали ни единого выстрела. Впоследствии ходили слухи, что когда их солдаты увидели деву, ехавшую во главе войска, и заметили, как она прекрасна, то их отвага частью охладилась, а частью исчезла вовсе потому что они были убеждены, что она не простая смертная, но настоящее исчадье сатаны. А офицеры были столь благоразумны, что не принуждали солдат сражаться. Говорили также, что и некоторых офицеров охватил тот же суеверный страх. Как бы то ни было, но они ни разу не попытались воспрепятствовать нам. И мы благополучно миновали все их грозные укрепления. Во время пути я воскресил в своей памяти все забытые молитвы. В конце концов, я не только не потерял ничего, но и приобрел кое-что. Летописцы сообщают, что именно во время этого перехода Дюнуа сказал Жанне, что англичане ждут подкреплений под предводительством сэра Джона Фальстофа, И Жанна будто бы ответила, обратившись к нему, — Бастард, бастард, именем Господа повелеваю вам, известите меня о его прибытии сейчас же, как только услышите, ибо если он пройдет без моего ведома, то вы лишитесь своей головы. Быть может, дело было так, я не опровергаю, но я этих слов не слышал. Если она действительно сказала это то, вероятно, она имела в виду отнять у него ложностное главенство, разжаловать его. Слишком несвойственно ей было грозить соратнику смертью. Она не доверяла своим полководцам и имела на то причины, ведь она настаивала на необходимости теснить и атаковать врага, тогда как, по их мнению, надо было выжидать и томить англичан измором. А так как они... Опытные старые солдаты не верили в справедливость ее советов, то вполне естественно было их желание действовать по-своему и стараться обойти предписания Жанны. Но я услышал нечто такое, о чем летописцы не упоминают и не знают. Я слышал, как Жанна сказала, что ныне южный берег является наиболее выгодным местом военных действий, так как гарнизоны там ослабели, ведь часть сил перешла на наш берег для усиления близлежащих бастилий, а потому она намерена переправиться туда и напасть на крепости, защищающие мост, чтобы восстановить сообщение с Францией и тем самым положить конец осаде. Генералы начали тотчас же в тихомолку строить препятствия, но они только задержали ее, да и то лишь на четыре дня. У городских ворот войско было встречено всем населением Орлеана, улицы были разукрашены флагами, ликующая толпа проводила солдат до мест их стоянки, но убаюкивать их было незачем. Они тотчас свалились и заснули, как убитые, потому что Дюнуа во время пути гнал их немилосердно, и на двадцать четыре часа воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь храпением.